Глава 9. Новый год. Мы с Игнатом особо не афишировали свои отношения в церкви, подобно тому, как делал Куля Ветров, но и не скрывались. Близкие знали о нас, а у Игната в окружение входили многочисленные родственники, из которых состояла одна треть прихожан. В церкви м я появлялась нечасто. Много времени отдавала учебе и хору в городке З. Приезжала только на служение по воскресеньям, После шла на остановку, куда чуть позже подходил Игнат. Примерно час мы гуляли вдоль набережной, а потом он провожал меня на автобус. Несколько раз доезжал на транспорте со мной до ворот Z, пересаживался навстречный и отправлялся обратно в Эн. На какие только ухищрения не пойдешь, чтобы подольше побыть вместе, когда на улице морозный декабрь. В одно воскресенье перед служением ко мне, словно торнадо, подлетела Наташа Канаева. «Так», — сходу начала она, — Игнат сказал, что ты в нашей новогодней шайке. Чем сможешь помочь? «А чем надо? Кстати, поскольку складываетесь?» «А ну тебя!» — махнула на меня рукой Наташа. «За тебя Игнат сдал. Ничего не надо. Я имею в виду, может, испечь чего сможешь, или со мной за продуктами сходить тридцать первого. Колбасу там порезать, салатов. Ах, это... А, пирог могу испечь. Шарлотку с мандаринами. Салаты не проблема. А где их резать? Дома у себя потом привезти?» — уточнила. «Пирог дома пеки. Игнат поможет донести. Салаты у Баженовых наполосуем. Скажу твоему, чтобы пораньше тебя привез, а то Адель не справится совсем. У меня же руки ж, Ой, из задницы растут. Я только есть умею!» Широко улыбнулась Канаева и убежала в хор. «Игнат, что тебе подарить на Новый год? Я голову сломала, никаких идей!» «Ну, придумай что-нибудь, ты же умница!» Тяжело вздохнула и посетовала. «Мужчинам так трудно подарки выбирать!» «Можно подумать девушкам легко», — передразнил Игнат. «Конечно, легко. Любая блестящая безделушка порадует». «Не люблю безделушки дарить». «А ты уже решил?» «Угу. То, что девчонки любят больше всего». Я задумалась. Игнат посмотрел на меня и рассмеялся. Вероятно, мое сосредоточенное лицо представляло собой забавное зрелище. «Канашка помогла нам с Пашкой подарки выбирать. Не против, что у вас с Адель похожие будут?» «Нет». Кстати, можешь с Натахой посоветоваться, что мне дарить. Она хорошо мои вкусы знает. Так и сделаю. Да, еще такое дело. Ну, мы друг другу дарим подарки, это понятно. Но ведь мы же не одни там будем. Поэтому надо еще один. Ну, типа тайного Санты. В это воскресенье канашка лотерею устроит. Будем из мешка имена тянуть. Кто достанется, тому и дарить будем. В воскресенье я вытянула Адель. Игнату досталась канашка... Кто мой тайный Санта, неизвестно. После служения я отвела Наташку Канаеву в сторону и попросила посоветовать идеи для подарка. Носки прикольные или галстук уморительный? Игнат заценит. Ой, идея с галстуком мне нравится. Как-то я сама не подумала. А уморительный это какой? Ну, смешной. На день рождения ему со Скубиду подарила, видела бы, как он визжал от восторга. А я смотрела на Канаеву, которая пыталась мимикой изобразить эмоции кузена от подарка и думала: а мы точно об одном и том же Игнате говорили? Мне всегда он представлялся хмурым и серьезным, хотя я уже поменяла о нем мнение. Все-таки подросток и двадцатилетний парень — это не одно и то же. В душе поселилось подозрение, что со мной Игнат вел себя одним образом, а со своей родней — совсем другим. Скубиду и Игнат? Может, я плохо разбираюсь в людях? Или слишком серьезно отношусь ко всему? Хотя экспериментировать с одеждой и сама люблю». Обожаю яркий эксклюзив. Мой гардероб в основном составляли вещи, которые шила мне мама по моим собственным задумкам. Я также любила вязаную одежду. Вязала себе спицами и крючком всевозможные юбки, платья и костюмы. Внезапно мне в голову пришла сумасшедшая идея. Точно! Как же я раньше об этом не подумала? Теперь я знала, что дарить Адель. А Игнату, э, пожалуй, галстуку и правда добавлю носков. Только не каких-нибудь там, а самых настоящих, ручной работы. Наташ, спасибо за идею! Меня осенило. Рада, что смогла помочь. Может, встретимся, галстук и гнату выберем? М -м -м, не надо, справлюсь сама. Выбирать подарки друзьям – волшебный для меня ритуал. Люблю делать это самостоятельно, чтобы никто не мешал, не сбивал настроя. Единственного человека, которого я, пожалуй, могла бы допустить до своего ритуала – мою Николашку. Она словно часть души, чувствует меня и понимает без слов. Мы не просто подруги, мы гораздо ближе, ближе, чем сестры. Между нами присутствует некое родство душ, энергетическая связь. Никто другой не мог заменить Николашку в моей жизни, тем более Канаева. Бабуль, а помоги мне носки связать. Какие носки? Обычные шерстяные носки. У тебя носков, что ли, нет? Да не мне, в подарок Игнату. У него носков нет? Шерстяных нет. Вечно жалуется, что ноги в ботинках мерзнут. Но бумажные ботинки, что ли, носит? Ну, наверное. Я не проверяла, какие у него там носки. Откуда у него шерстяным быть? «У его бабушки знаешь, сколько внуков?» «Свяжем, не вопрос», — по-современному ответила бабуля. «Какой размер ноги у него?» «Больше, чем у дедушки. Сорок пятый вроде». «Понятно. Если разуется, то на пол коридора. «Точно. Так из чего вязать будем?» Засуетилась бабуля. «Вот из этого. Я заранее купила симпатичную шерсть на носки. Игнату серую, Адель голубую». «А это что за клубочки у тебя?» Бабуля кивнула на голубую шерсть. Еще для Адель надо, но я буду сама делать, только напомни, как пятку вывязывать. А то я забыла. Я же носки давно не вязала. Мне проще платье. Давай сюда. И для Адель свяжу. Чем мне еще заниматься? А тебе к зачетам и экзаменам готовиться надо. И так уроки до ночи учишь, спевки ведешь. Когда тебе еще носками заниматься? Навяжешься еще? Ты самая лучшая бабуля на свете. Правда? Мировая! Помнишь, как моя учительница про тебя сказала? Бабуля засмущалась, махнула на меня рукой и отправилась вязать носки. «Орлова, чё такая счастливая?» Рыжий взял за правило ежедневно следить за моим настроением. «Новый год же скоро! А ещё зачётная сессия, а после праздников экзамены!» «У меня нет зачётов. Все автоматом поставили». Похвалилась. «Везёт! И откуда ты такая умная взялась?» Не стала отвечать. Пожала плечами и аппетитно вонзила зубы в пирожок с повидлом. «Ты сегодня одна?» «Где твой сектант?» «Курсовую защищает». «Блин, а мне ее еще писать! В пятницу ведь защита! А у меня вообще ничего нет! Как ее делать?» Платон почесал рыжий затылок. «Курсовая — это реферат, только более серьезные и объемный, если грубо дать определение», — пояснила. «А ты написала?» «Угу, еще две недели назад», — с набитым ртом проговорила я. Перерыв короткий, а есть хотелось страшно. Вот как ты Орлова, все успеваешь? И уроки учить, и с парнем встречаться. Снова пожала плечами. Толку отвечать, все равно не поймет. А помоги мне с курсовой, а? Рыжий так умоляюще на меня посмотрел. Кот из широко два нервно подергивал хвостом в сторонке. А сумаму слабо? Слабо. Я понятия не имею, как ее писать. А какая у тебя тема? Теория возникновения Земли. Хорошо, до пятницы постараюсь успеть. — Сколько? — Что сколько? — не поняла я. — Сколько возьмешь с меня за курсовую? — Коробку вкусных шоколадных конфет. — Договорились. — Люблю тебя, Орлова! Рыжий сгреб меня в охапку и закружил по буфету. Эй, — Эй-эй-эй! Поставь меня на ноги! А то я передумаю! Все, — Все-все! — сдал позиции Улиткин. — И да, если кому-нибудь проболтаешься... — Могила! — Рыжий движением пальцев закрыл рот на замок. Курсовую написала Платону за два дня и сбросила на дискету. Он подарил большую коробку шоколадных конфет коркунов и побежал распечатывать в аквариум. На первом этаже восьмого учебного корпуса имелся такой отгороженный стеклом уголок, где студент делали ксерокопии и распечатывали работы на принтере. За деньги, конечно. Улиткин сдал курсовую с блеском, после чего поделился рецептом своей удачи с теми, кого до защиты не допустили из-за скудности работы, неправильного оформления и полного отсутствия целей и задач во введении. Пересдачу назначили через неделю. Меня же мои одногруппники завалили заказами. Теперь уж я наглела и брала деньги, поскольку такое количество конфет мне не съесть. Вся неделя до Нового года прошла для меня в научных изысканиях. Хорошо, что в универе я появлялась только на одну-две пары. На другие не ходила, поскольку зачеты уже стояли. По крайней мере, на подарки к Новому году заработала. Игнат ругал и хвалил меня одновременно, когда я жаловалась на усталость. Хвалил за то, что умница, а ругал за то, что мало беру за работу. «Они же мои одногруппники, друзья! Мне с ними учиться и учиться!» На последней неделе декабря я все-таки нашла время встретиться с Николашкой. У нее как раз была сессия в педуниверситете, которая находилась через дорогу от моего. Мы прогулялись с подругой по магазинам. Наташка рассказала мне свои новости, поведала о девчонках из колледжа, которые продолжали учиться вместе с Наташкой. Я выбрала таки прикольный галстук для Игната, красный с принтом новогодних подарков. Николашка заценила. «Ничего так, веселенький!» Бабуля связала носки и для Игната, и для Адель. К Новому году была готова. Подошла во оружие, так сказать. Оставалось испечь шарлотку. Однако в последний момент передумала и решила все же сделать торт. Задумано, исполнено. 31 декабря к полудню торт, обмазанный кремом из вареной сгущенки с маслом и посыпанный сверху колотыми орехами и крошкой печенья, красовался на круглой огромной тарелке из столового сервиза, который доставали исключительно на Новый год. Стояли с бабулей и гадали, как довести мой кулинарный шедевр до места без приключений. Например, как не разбить тарелку или как не опрокинуть на пол в автобусе. В результате нашли большой пакет-майку и виртуозно поместили тарелку с тортом внутрь. Готово. Оставалось дождаться вечера и благополучно доехать на автобусе до города Н. Там Игнат встретит. «Мне будет не так уже тяжело». Бабуля вызвалась проводить меня до остановки и посадить нас с тортом в автобус. «Моя бабуля такая, мировая». Вторая половина дня пролетела быстро. Я немного поспала, а затем принялась создавать свой образ. Нанесла легкий макияж и истощила с волос бигуди. У меня получилась россыпь белокурых локонов. Сильно мудрить с прической не стала. Собрала локоняшки с заколкой бананом. Красиво и просто. У висков и надолбом выбились короткие завитки. Получилось мило. Надела свой любимый джинсовый костюм, который мама шила по моему заказу из журнала «Бурда». Ткань выбирала сама. Кто плохо ориентируется в текстиле, не догадался бы, что это деним. Костюм отсвечивал шелковыми переливами, а абстрактный рисунок, отдаленно напоминающий восточные мотивы, был нетипичным для подобной ткани. Именно в этом костюме я впервые встретилась с Игнатом в университете. Он потом много раз говорил, что из всех моих нарядов больше всех нравился именно этот. Когда я оделась и перестала крутиться у зеркала, заметила, как бабуля не сводила с меня глаз. «Бабуль, ты чего так смотришь?» «Красивое, а не отвести?» Деловито заявила она. «Ой, да ладно тебе!» — махнула рукой. «Я правду говорю!» «Ерунда! Такая же, как и все!» «Ничего подобного! Сегодня все парни упадут, как увидят тебя, и в штабеля сами укладываться будут!» Я расхохоталась, потому что бабуля изобразила Тосю из кинофильма «Девчата». «Скажешь же? «Главное, чтобы я Игнату нравилась!» «Погоди еще!» — загадочно говорила бабуля. А вот у Миллеровых Паша есть. Такой молодец. Техникум на железнодорожный с отличием окончил. Уехал в Самару, поступил там в институт. Учится на одни пятерки, работает. Ой, бабуля, никакой мне Паша не нужен. У меня Игнат есть. Игнат, передразнила она. Мы про него ничего не знаем. А чего знать надо? Он верующий, в церковь ходит и не такой взрослый, как Коля. Но ведь мы не знаем, какие они люди. Не унималась бабуля. Какие, какие. Нормальные люди, верующие, христиане. Папа — пресвитер церкви. «Это еще ни о чем не говорит», — не сдавалась бабуля. Я начинала раздражаться и заводиться. «Ну а этот твой Паша, он вообще в церковь не ходит, неверующий, с улицы. Почему же посещает энскую церковь с мамой и сестрой? Не ту, конечно, в которую мы ходим, но какая разница? Главное, чтобы искренне в Бога верил. Он там и служение несет. Дьякон». «Что?» — я рассмеялась в нашей церкви диаконом мог стать только семейный человек. Представить же сопливого парня на таком месте немыслимо. Что это за конфессия такая, если сопли зеленые у них в диакона ходят? Нормальная, христианская. Немцы организовали. Нет, бабуль, я хочу выйти замуж за христианина из нашей церкви. И точка. Не порть мне настроение этими пустыми разговорами, пожалуйста. Как скажешь. Бабуля сдала позиции. В двадцать один ноль Игнат встречал меня на остановке. «Ух ты, вот это тортище!» А восхитился он, когда заглянул в пакет. «Вкусно, наверное», — сверкнул глазами. «Наверно», — передразнила. Игнат притянул меня к себе и поцеловал в лоб, а вместо шапки я надела на голову платок, чтобы не примять слоконы. Сверху натянула капюшон. «Ди, я хочу, чтобы под бой курантов мы поцеловались о «А-а-а», опешила я. «При всех?» «Да». Это, «Это так неожиданно для меня». Одно дело, когда кто-то в церкви подозревает, что вы дружите, другое, когда верующие встречают парочку на улице. После этого начинаются толки и косые взгляды, которые усугубляются, если вас заметят держащимися за руки. Такое допустимо после помолвки, когда всей церкви пару объявляют женихом и невестой и называют примерную дату свадьбы. Касание руками между противоположным полом допустимо только при братском приветствии. Молодые влюбленные парочки, конечно, нарушают установленный порядок и целуются украдкой, но все это происходит вдали от глаз единоверцев, дабы избежать осуждения, сплетен, порицания, да и мало чего еще. Игнат просил меня о при свидетелях. Да, там будут все свои, в основном это родственники и близкие друзья, по крайней мере для Игната. Ты хочешь поцеловать меня в щечку при всех? Уточнила, потому что все же сомневалась в реальности такой смелой просьбы. Даже Коля Ветров при всей своей дурости открыто никогда не действовал, при знакомых не брал меня за руку, не целовал при родственниках, только взгляд свой спрятать не мог. Нет, я хочу, чтобы мы поцеловались по-настоящему. Игнат, ты понимаешь, о чем просишь? Да. Там же будем не одни. Что о нас подумают? Что любим друг друга. Но я... мне будет неудобно. Почему? Ты разве не любишь меня? Люблю очень, но... Но? «Понимаешь, я до сих пор чувствую себя неуютно, потому что дружила с Ветровым. Многие и так считают меня слишком легкомысленной. Большинство уверено, что это Коля меня бросил. Такое чувство, будто от Ветрова мне никогда не отмыться». «Не говори глупости. Это твои тараканы. А вас никто не вспоминает, поверь». Он тогда сам объявил, что вы расстались по обоюдному согласию. «Прямо так и сказал?» «Ну да. Он же был лидером как-никак. Встал в конце на молодежном и объявил» и еще попросил ни о чем тебя не спрашивать при встрече, так сказать, не ворошить прошлого. — Надо же! — удивилась. — Вот так. — Молодежь хорошо справляется, а вот старшее поколение... — Знаешь, как встречались в свое время мои родители до свадьбы? — Нет. Чтобы никто их в церкви не увидел, они встречались в очень романтичном месте — на кладбище. — Где? — На кладбище. — Ты не ослышалась. И батя маму ни разу не целовал до свадьбы. Я смутилась, а Игнат продолжил. Зато потом оторвались. Семерых детей нарожали. Хихикнула в варежку. Ди, я так не хочу, как они. Я хочу держать свою девушку за руку, обнимать и целовать. А детей нам и парочки хватит. И с ними вообще лучше подождать, пока серьезнее станем. Согласна? Кивнула. Хочу, чтобы все знали, ты моя девушка. Я люблю тебя, а ты меня. А в мое отсутствие никто не смел бы помыслить о тебе, потому что ты моя. А не проще тогда поцеловаться посредине собрания при всех? съязвила я. «Нет, это, конечно, слишком». Речь любимого впечатлила. Меня поглотили чувства. Я и не заметила дикий эгоизм в словах Игната. Как говорят, «любовь зла». Я бы еще добавила «слепа, глуха и глупа». «Ну так как?» — не сдавался Игнат. «Ну, если ты хочешь». «А ты не хочешь?» «Хочу, но...» «Это будет лучшим доказательством твоей любви», поднажал он. «Ну, хорошо». Согласилась. Дом Баженовых встретил меня веселой суетой. Адель склонилась над противнем с куриными окорочками и чувствовала себя полноправной хозяйкой. Гоняла Пашку, то одно просила принести, то другое передвинуть. Тот с удовольствием исполнял ее малейшие прихоти. — Она еще не умотала тебя длинной? — с порога спросил Игнат. Пашка лишь широко улыбнулся и обнял друга. Игнат высокий, метр восемьдесят пять или больше, но Пашка Баженов возвышался над другом сантиметров на пятнадцать так точно, чем и заработал себе дружеское прозвище «Длинный». «Привет, Диана!» кивнул мне. «Привет!» «О, Диана!» — сгласила Канаева. «Пирог принесла? Давай к нам, нам рук не хватает». «Не принесла!» — ответила. Лицо Наташки вытянулось. Игнат сверкнул на меня глазами. «Торт будет вместо пирога», — после выдержанной паузы добавила. Передала пакет с тортом Пашке. «Ой, напугала!» — замахала руками канашка. «Давай мой руки и шуруй салат резать!» Поймала смеющийся взгляд любимого. «Ну ничего с тобой не сделается. Мы ее ненадолго заберем и немного поэксплуатируем», — обратилась канашка к Игнату. Кроме Адель, на кухне находилась неизвестная мне девушка по имени Маша, чья-то родственница, как я поняла. Она мерно нарезала колбасу и раскладывала на тарелочке. «Сыр резать умеешь, дяшка! в своем репертуаре произнесла Канаева. «А чего уметь-то?» — удивилась. «Но «Ну я вот не умею», — гордо сообщила Наташа. «Да, есть чем похвалиться», — подумала про себя. «У меня руки растут, и ж... Ну, вы поняли». Дружно захихикали. Я принялась аккуратно нарезать сыр, а Канашка стояла над нами, следила за процессом, уперев руки в боки. Когда подтянулись меньшовы, Дан с братом и Витя Трепицын, Канаева организовала перестановку мебели в зале. Заставила принести и разложить большой стол, придвинуть к дивану, чтобы всем хватило места. Пашка достал неизвестно откуда мамину скатерть, и мы начали накрывать на стол. Игнат занял нам место на диване у елки, Сидел и стрелял на меня глазами, когда я заносила тарелки. Два раза чуть не навернулась через высокий порог. Больно сшибла мизинец на ноге. Искры из глаз посыпались. Надо отдать Игнату должное. Пожалел. Усадил на свое место, а сам носил тарелки вместо меня. Как дела? Ко мне подсел Витя Трепицын, двоюродный брат Митрофановых, старше меня на два года. Да хорошо вроде, ответила. Давно вы с Игнатом, но... «Витя Трепицын, когда я с ним познакомилась, вызывал сначала у меня уважение и симпатию. Он жил в том же городе Зет, что и я. Мы часто пересекались не только в церкви, но и просто в маршрутных автобусах, когда возвращались домой с учебы. Мама Вити – та самая любопытная тетя Игната, которая во все сует свой нос. Со временем я поняла, что сын родился в маму. И хотя Игнат близко дружил с Трепицыным, не отрицал, что Витяныч иногда перегибает палку. Легко сказать «иногда» как по мне, так всегда. Однако ради Игната я старалась не замечать излишнего любопытства Трепицына. Со 2 октября ответила. М -м, у вас прям все серьезно или как? Ведь может, тебе лучше у Игната об этом спросить? Я начинала раздражаться. А я у него уже спрашивал. Чего же у меня тогда хочешь узнать? Да так, просто поговорить. Как у тебя дела на работе? Витя, конечно, не дурак. Понял, что об Игнате разговаривать не собираюсь, поэтому легко переменил тему и с удовольствием рассказал, как ему работалось на заводе. Новый год встречали весело и дружно. Пили безалкогольное шампанское, зажигали бенгальские огни, ну и, конечно, я сдержала слово и в первые секунды Нового года поцеловала с Игнатом у всех на глазах. Получилось лучше, чем я себе представляла. Хотелось верить, что со стороны это смотрелось, будто я тянулась поцеловать в щеку, а он инициировал легкий чмок в губы. На мгновение повисла тишина, но канашка быстро разрядила обстановку своей коронной фразой. «Фу, кругом влюбленные!» Все поддержали ее дружным смехом. Кстати, целовались мы не одни. А Пашка обнялись, и он поцеловал возлюбленную в щечку. При родном брате своей девушки навряд ли отважился на другой поцелуй. «Это Игнату повезло, у меня не было родных братьев». Наступил момент обмена подарками. Я преподнесла красиво упакованные пакетики Игнату и Адель. Подруга завизжала от радости, когда увидела голубые шерстяные носки. Бросилась обнимать меня и целовать, а брату сказала, «Попробуй только, балбес, упустить такую мастерицу, сам вязать будешь». Адель сразу надела носки. Из своего подарка Игнат тоже извлек носки и натянул на ноги, подобной сестре. тепло -то как!» — похвалился. — Так, я, между прочим, тоже хочу теплые носочки, — заявила Канашка. — И я? — вторил Трепицын, а за ним по очереди о своем желании иметь шерстяные носки объявили остальные. — Я первая, — присекла всех Канаева. — Диана, сможешь мне зеленое связать? Я кивнула, Игнат притянул меня к себе и шепнул. — Моя рукодельница. Галстук ему пришелся по душе, пообещал надеть на служение, поскольку еще завязывать надо, а сам он этого не умел. — Батю попрошу признался он. В новогоднюю же ночь надел скубиду. Мне Игнат подарил набор косметики Арифлейм, блеск для губ, тушь и лосьон для снятия макияжа. Адель получила такой же отпашки. Молодец, Канаева, сориентировалась. Моим тайным Сантой оказалась Канашка. В симпатичном пакетике она преподнесла мне еще один блеск для губ и защитный бальзам от Мороза со словами «Помады много не бывает, Игнат все съест», последовал дружный хохот. После обмена подарками мы пели под гитару, а потом, чтобы разогнать сонливость, отправились гулять по новогоднему городу. Далеко не ушли. Мороз в ночь усилился, трепал щеки. Аделия и Игнат хвалились, как им тепло в носках, а канашка ныла, что ее счастье обошло стороной. «Если я заболею, виновата будет Диана», — объявила она. «Чего это?» — удивилась наглому заявлению. «Не связала мне носков, значит, виновата». 1 января в 16 часов состоялось новогоднее служение в церкви. Игнат, как и обещал, надел подаренный галстук, который так подходил к белой рубашке. После новогодней ночи мы будто стали роднее. Теперь он и в церкви не скрывал своего интереса ко мне. Открыто подходил, шутил, перемигивался со мной. На новогоднее служение пришел и Коля Ветров со своей семьей, женой и маленькой дочкой. Мы издалека кивнули друг другу. Игнат как раз стоял около меня. Он склонился к уху, чтобы сказать, что я сногсшибательно выглядела, чем сильно смутил. Я покраснела, а Игнат лукаво подмигнул и отправился в хор на свое место. После служения он сдержался. Харистом объявляли график рождественских встреч. Я также не сразу покинула зал. Почти все прихожане церкви города Эн захотели поприветствовать меня и поздравить с Новым Годом и наступающим Рождеством. Когда иссякли все желающие, ко мне подошел Коля Ветров и протянул ладонь. Приветствую! ровно прозвучал знакомый голос. «Приветствую!» — ответила. Он накрыл мою ладошку двумя руками и слегка пожал. «С Новым годом!» — размеренно проговорил. «С Новым годом!» «С новым счастьем!» Казалось, Коля не просто машинально произнес избитое поздравление, а вложил смысл. Ветров заглядывал мне в глаза, рукопожатие затянулось. И выходило не совсем уместно женатому мужчине так долго удерживать за руку сестру во Христе, тем более, если это бывшая девушка. Я попыталась высвободиться. Он не отпустил. «Ты с Игнатом встречаешься?» — в лоб спросил Коля. «Ну, конечно, наши перемигивания и перешептывания не остались незамеченными». «Кто тебе сказал?» Я старалась говорить нейтрально, но вышло плохо. Раздражение вырывалось наружу. «Сам вижу. Он на тебя так смотрит». «Как?» Коля не ответил. Быстро выпустил мою несчастную ладонь, словно горячий уголек, и потянулся поприветствовать того, кто оказался у меня за спиной. «Игната!» Они обменялись рукопожатиями, обнялись, похлопали друг друга по плечам, поздравили с праздником. Затем оба посмотрели на меня. «Побежали?» — спросил Игнат. Кивнула, и мы демонстративно у Коли на глазах вышли вдвоем из общего зала и спустились в гардероб. «Чего хотел Колян? Я видел, как он долго держал тебя за руку». «Узнать, встречаемся ли мы?» «И что ответила?» «Ничего, не успела. Подошел ты, и теперь, если у Коли и имелись сомнения, то уже развеялись». Игнат хохотнул. После служения недолго погуляли по морозному праздничному городу, а потом Игнат проводил меня на автобус. Это были самые замечательные новогодние праздники для меня.